Глава 23. Ничего, если я рядом постою, пока твоя подруга помогает магии и движению кораблям. Игорь скосил глаза на неслышно подошедшую к нему принцессу Ливорскую и кивнул. На третий день плавания погода заметно начинала портиться, усиливались порывы ветра, а тучи, затянувшие небо, становились с каждым часом темнее. Романтика необычного путешествия на средневековом паруснике у Игоря ещё не прошла, но тревога его уже коснулась. Слишком хлипкой и ненадёжной казалась ему каравелла, поскрипывающая всеми своими сочленениями при подъемании или опускании на увеличивающихся в размерах волнах. Капитан удачи на прямой вопрос старшего группы пассажиров, чем смена погоды им всем грозит, только пожал плечами и предупредил про весьма вероятную задержку в пути, если северные ветры отнесут далеко в глуби залива их судно. Видимо, старый морской волк не считал, что в это время года на данном участке моря его каравелле может угрожать опасность гибели от разгулявшейся стихии. Но предложение Тани, владевшей языком ленанием ветр, об очередной помощи экипажу удачи также принял с благодарностью. Чем ближе каравелла, кажется, к полуострову Герцекств, тем меньше её заденет возможный шторм, обычно двигающийся вдоль побережья материка. Жаль, что у тебя нету менее ветер, Лана, поняв, что хранить молчание просто неприлично, произнёс попаданец. Втроём бы вы, пожалуй, могли успеть совсем увести наш корабль от буйства природы. Как в старом анекдоте, Егоров почувствовал себя первым в мире изобретателем рентгена, потому что наскось видел Герцагеню и её жгучее желание с ним переговорить. При этом никаких мер для организации такого разговора он предпринимать не стал, отдав инициативу в руки высокородной аристократки. В том, что Латанус умеет уловить момент, землянин не сомневался и не ошибся. Игорь за прошедшие дни незаметно наблюдая за своей новой спутницей, уже сделал насчет нее для себя определенные выводы. Герцогиня Пилонская бесспорно была умна, хитра, цинична, рассудительна, жестока, хладнокровна и очень заинтригована личностью чужака, спасшего ее, если и не от смерти, то от долгого заточения в отдаленном замке. А еще ее любили дети и собаки. «Вы, храбрый бог, Игорь!» Латана сделала шаг и оказалась вровень плечом к плечу с землянином. «Два, только два заклинания получилось принять. Но будь у меня возможность получить их больше, вряд ли ветер оказался бы среди них. Я ведь...» «Сам знаешь, не покорительница морских просторов». «Да, не покорительница». «Правительница». Герцогиня чуть вытянула вперед шею и посмотрела в лицо собеседнику. «Бывшая правительница». «Пока». «А вот кто ты, Игорь?» Она немного помолчала и, не дождавшись ответа, продолжила. «Ты слишком необычен, слишком умен, образован и воспитан. Я обратила внимание, как ты аккуратно ешь за столом. Человек есть то, что он ест?» Вспомнил слух попаданец в фразу одного средневекового мыслителя, пытавшегося уравнять в достоинстве аристократию и богатых буржуа. Да, утверждал это какой-то умник, латано быстро уловил суть изречения и сокрытую в нём крамолу. Говорящего подобный бред дурака я бы приказала сжечь, скривила губки собеседница, а перед этим отрезать язык. На ведь ты понимаешь, о чём я? Твоё поведение совсем не соответствует положению простолюдина, за которого ты себя выдаёшь. И твои знания, и то, как ты владеешь оружием, и как ты относишься ко мне, Словно. Словно. Словно я тебе ровня. Ещё ни один человек мне не был столь интересен, и никому меня так не влеклом. Герцогиня одним только пальцем прикоснулась к покоящему мужчину рукоятки меча за пестью по паданца. Так тоже ты. Тебе-то не всё равно, какого окраса собака, если она загоняет тебе дичь. Егоров упёрся ногой в фальшборт. Лана, я тот, кто помог принцессе Леворского дома избавиться от предателя и доставить её в герцогство. Пожалуй, этого знать обо мне вполне достаточно. Нет? Ну, будет время и желание ещё о чём-нибудь поведаю. А вот мне бы о многом хотелось послушать, что известно столь знатной особе. Считаешь, мне часто в жизни приходилось вот так запросто общаться с такой важной персоной, как ты? Отнюдь. Поэтому и хочу воспользоваться моментом. Латана покачала головой и засмеялась. По тебе не скажешь, что ты любопытен. Если бы я сама не подошла, то и возможности что-нибудь у меня узнать. Лана, смотри, какую мы рыбу поймали, подбежал к брату и принцессе Коль, за спиной которого само собой маячило совершенно счастливое Гильма. Боцман Дельян говорит, что это зубатка. Мальчишка еле приподнял обеими руками и продемонстрировал наглядно свой улов. «Очень нередкая в этих водах рыбка!» «Игорь, пойдем с нами!» Просяще посмотрел он на брата. «Надеюсь, мои снасти не трогал?» Вещи из родного мира землянин очень берег. И как память об оставленной не по своей воле родине, и чтобы не вызывать еще больше вопросов их необычностью. «Нет, конечно, ты что? Я ведь помню, что ты жадный!» Принцесса и дети посмеялись, а Игорь изобразил обиду. Но потом, уже всерьез, От участия в рыбалке отказался. У нас с Ланой серьёзный разговор, так что продолжайте добывать нам пропитание без нас, отправил он назад своих братьев и сестёр. О том, что у Герцегини Пелонской есть сын, семилетний Дин, который гостит во дворце своего дяди, ливорского короля Вернига II, и горе от кого-то из своих соратников слышал. Но вот подробности этой стороны жизни Латаны его немало шокировали. Нет, и в родном мире Земли, насколько помнил попаданец из истории, монархии и высшие аристократы часто сочетались браком с родственниками, однако какие-то ограничения всё же существовали. Скажем, чтобы сочетались двоюродные брат с сестрой, требовалось разрешение самого римского pontifex. Про брак же единокровных родственников и речи не могло идти. На Орване никаких ограничений на этот счёт не существовало. Так мало того, храм хаоса даже всячески приветствовал кровосмесительные связи. Ничего удивительного в том, что выданный братом замуж до за их родного дяде Латаны родился увечный ребёнок для попаданца не было. Прирождённый паралич руки у Дина магии лечения после многократного применения устранило, но вот говорить мальчик так и не мог. Слышать слышал, но молчал. А я думал, что Это же болезнь сознания, Игорь, разума. Принцесса Леворская последовала примеру собеседника и тоже упёрлась ногой в фальшборт. Лечение тут бессильно. Только хуже всего другое. Я не могу всё время быть с моим мальчиком. Брат, он он знает, что имея возможность забрать сына, никаких рычагов влияния на меня у него не останется, а на Роухане полно мест, где принцессе Левора, дочери короля Вернига I Великого, будут очень рады. и не только готовы предоставить в управление или даже в владение какую-нибудь провинцию, но и начать планировать мое возвращение в Ливор в качестве...» «Мой брат ведь бездетен». «Тоже поди плод любви близких родственников», — подумал землянин. Слух он произносить это, конечно, не стал. Предпочел дальше послушать аристократку. Да, никаких тайн она ему не открывала, говорила о вещах, которые, так сказать, широко были известны в узких кругах. Но Игорову, пришедшему из другого мира и по тому по уважительной причине ещё ничего толком не знавшему, беседа с Латаной была жутко интересна и поучительна. А многом, правда, Игорь и сам догадывался, проводя аналогии с земным средневековьем, а что-то открывалось для него с совсем неожиданной стороны. Его принцесса, оказывается, состояла в родстве почти со всеми монаршими семьями континента, даже с императорской. В герцогствах, куда они направлялись, так почти каждый второй правитель приходился ей или дяде и тетей, или кузенам-кузиной той или иной степени близости. И не было ни одного среди них, кто относился бы к лотане с большей неприязнью или подозрительностью, чем единокровный брат». включая и пытавшегося устроить её пленение из квриальского короля. А герцогством Нейтерским, куда сейчас стремилась принцесса, правил муж её кузины Камалии, самой близкой и лучшей подруги Латаны, если, конечно, не считать графиню Фемилу Гатенскую. Игорь сразу же вспомнил ту мышь белую, из-за которой у него возникла ссора с пилонским торговцом. Тогда тебе и вовсе не нужно возвращаться в этот пилон, сделал вывод попаданец. Не очень приятный городишка, я скажу. Какой-то Егоров вовремя прикусил язык. Скажи он, что думал про грязь на улицах, про нечистившиеся вовремя сточные канавы, о чудовищно жестоких расправах и о трупной вони от подолгу неубираемых тел казнённых, это прозвучало бы упрёком его собеседнице в гораздо большей степени, чем городским властям. Думаешь, я люблю этот город? С латаны слетела маска, обнажив её горьчно-пополам с ненавистью. Будь я полностью вольна в своих действиях, всех бы в нём, почти всех перепорола. Игорьская сев в глазе увидел, как молодая женщина сжала кулачки так, что побелели костяшки пальцев. Слышал наверняка, как меня прозвали: "Крольчиха". Сожгла бы этот мерзкий. Эту-то, да с серьёзным видом кивнул Егоров. За такое прозвище стопудово данное из зависти. Ты ведь догадываешься, какая на самом деле у тебя удивительно красивая улыбка. Тебе непременно надо было бы призайти Нероном. Э, был такой, э, да неважно. Вовремя тебя свергли, и я с друзьями смылся из пилона. Иначе быть бы мне запоротым, да потом ещё и в дыму задохнувшимся. Тут до Герциге не дошло, что она ляпнула. И латана поспешила оправдаться. Тебя бы я не тронула. Она положила на его ладонь свою, холодную, как у лягушки. На палубе было прохладно от усилившегося ветра, а свой плащ принцесса оставила в отсеке, красуясь в одной только куртке. Я иногда ерунду говорю в сердцах. Ты мне очень нравишься. С тобой интересно. Я Не случилось того, что случилось, герцогиня Пелонская о существовании Игоря Егорова никогда бы и не узнала, разве что решила бы и безторжения из креяльцев бежать. А у меня, в самом деле, улыбка красивая. Герцогиня вновь внимательно посмотрела на землянина и, увидев в искренности его утверждающего кивка, почему-то вдруг сникла и вернулась к основной теме беседы. Если бы я имел возможность как-нибудь забрать из королевского дворца Дина, я навсегда бы покинул Эливор. Император Гиратуана, он мне приходится троюродным дедом. Сразу после смерти моего отца через своего посланника предлагал мне на выбор или должность первой дамы-распредетельницы при своём дворе, или управление северо-восточной провинцией. Уверенно он и сейчас примет дочь своей любимой племянницы, а впрочем, мне и рядом с тобой было бы «Очень интересно». «А чего отказалась от такого хорошего предложения-то?» «Потому что дура, Игорь. Или считаешь, раз принцесса, значит, умная?» «То, что со мной с самого детства занимались лучшие преподаватели университета, не помогло. А ведь верник тогда не решился бы отказать императору. Власть брата в тот момент, после странной смерти отца...» Латана замолчала. «А?» А Игорь, уже не в силах смотреть, как она зябнет, крикнул одному из матросов, что принес какой-нибудь плед. В том, что моряк выполнит просьбу пассажира, у землянина сомнений не было. Егоров уже не раз делал членам экипажа мелкие подачки. И землянин, и его первая в жизни знакомая принцесса, все то время, что ждали доставки пледа, молчали. И думали каждый о своем... Естественное желание пока согреть молодую женщину обычным мужским объятием Егоров в себе подавил. Не дай бог увидит Таня. Нет, она наверняка ничего на этот счёт не скажет и виду не покажет, но расстроится. Игорь в этом не сомневался. О том, что умы и образованность разные понятия, Поподанец знал и без Латаны. Только принцесса на себя наговаривала. Никакой дурой она не была. А то, что не воспользовалась приглашением Дедули, так в 16 лет, кажется, ей в то время столько стукнуло, кто из людей отличается большой предусмотрительностью. Тут и Григорию пришло в голову, что он ведь по сути является единственным человеком, точнее, неопределяемым искмагом, кто легко при желании может помочь принцессе увести из лап Вернига своего сына. Раз в год брат позволяет латании 3-5дневки провести с Дином. Ей достаточно будет только иметь в своей свите неприметного молодого человека, чтобы ночью таинственно, не оставив никаких следов, исчезнуть из дворца. Да, точно. Подумал вдруг поподанец. Ради такой возможности принцесса Ливорская может многим пожертвовать, а уж хранить тайну пространственного тоннеля, если вдруг Игорь решит с ней этим секретом поделиться, станет надёжнее самого крепкого сейфа. Накинь. Егору взял у матроса принесённый кусок толстой шерстяной ткани, подмигнув, мол, сочтёмся чуть позже, и помог принцессе укутаться. Даже просто смотреть на тебя было холодно. Спасибо, Латана Жабка передёрнула плечами. Что мне ещё тебе поведать? М-м, очень-очень много, но я рассчитываю, что у нас впереди есть достаточно времени, а я надеюсь, что у нас. Она выделила это слово. Его будет очень-очень много. Игорь, может, всё же откроешь мне хотя бы часть своей? ты ведь не торвальниц. — Нет. Ты прозорлива, Латана. Я не севера континента. И вообще не с Раухана. Собеседница не смогла скрыть довольство от своей проницательности. Что уж она там насчет своего спасителя решила, это ее дело. Игорю было просто приятно, что ему не пришлось самому врать. Принцесса сделала эту работу за него. — Я теперь такая же бесприютная беглянка, как и ты. Игорь. Это твоё настоящее имя, да? Мне пока самой нужно найти где-то временное пристанище. Алатана увидела, что к ним, обходя прикреплённые к палубе большие деревянные ящики, приближается Таня, и чуть отодвинулась от Землянина. Но в отличие от тебя, у меня здесь много возможностей, и я готова их использовать, чтобы оказать помощь тому, кто помог мне. Последние слова подошедшая подруга по потанце услышала, И не преминула подпустить шпильку. Главное, чтобы ты не забыла про свои обещания. Я ведь слышала, что твой венценосный брат всех, кто помог ему занять трон в течение года по тем или иным поводам, снял с должностей, отправил из столицы в имение или глухие провинции, а Леона Кираса, знаменитого учёного путешественника, вообще казнил. "Я не мой брат", Латана поправила плед, подтянув его ближе к шее. "Своё слово стараюсь держать". Уверена, что это качество крольчищи никто в пилоне никогда не отрицал. «Мы не из пилона», — напомнила Таня. «Да, я теперь знаю». В этот момент на суд наобрушился сильный шквал ветра, холодный и крайне неприятный. «Пойдёмте в коморку папы Карла», — предложил Егоров. «А то сдует к акулам». «Дам вам шанс отыграться. Устроим ещё один сеанс одновременной игры. Надо только детей позвать, а то уже опасно становится». «Я схожу». сказала Латана и двинулась к корме. Беседа с Герцигиней позволила Игореву узнать достаточно много интересного, что ещё требовало некоторого обдумывания и осмысления. Только сразу приступить к этому процессу у бывшего спецназовца не получилось. Ночью разыгрался самый настоящий шторм. Корабль швыряло на волнах, словно щепку. Сверху в пассажирский отсек сквозь щели настила палубы лилась вода, когда волны захлёстывали судно. Явный страх, владевший женщинами и детьми, заставлял их соратников-мужчин сохранять хладнокровие. Хотя в моменты резкого падения удачи в пучину у Игоря в душе всё обрывалось, и его товарищи чувствовали себя не лучше. Наличие в компании сразу двух иск могинь с умением лечения сильно выручало, особенно в отношении Айса и Гильмы, хуже всех остальных, переносивших столь сильную качку. Успокаивало только то, что капитан не проявлял излишней тревоги, а экипаж полностью подготовил корабль для встречи с непогодой. Паруса были сняты и уложены в специальных местах, ящики, короба, бухты канатов надежно закрепили, а люки плотно закрыли. Игорь, а расскажи ещё что-нибудь. Попросила Эмиля после ужина вечером второго дня их замкнутого сидения в отсеке. Попаданец как мог развлекал своих соратников сказками и историями из прочитанных художественных книг и фильмов. Делал это так успешно, что его компания почти перестала обращать внимание и как-то реагировать на происходящее снаружи. Пригодились и запасы продуктов, взятые ими в дорогу, разнообразившие рыбу, лук и твёрдые лепёшки, выданные пассажирам боцманом Деляным. Егоров сначала посмотрел вверх сквозь щели, через которые пробивался вечерний свет, затем на свою компанию, ждущую от него очередного чуда искусства, и начал. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Вести учёт рассказанных им историй с самого начала Игорь не догадался, а потом уже стало поздно. Не вспомнить всё и не сосчитать. На восьмой день плавания шторм не прекратился окончательно, но стих до такой степени, что можно было уже выходить на палубу и готовить паруса к скорому использованию. Что-то случилось, капитан? Попаданец подошёл к сильно озабоченному Авмею Тушку, угрюмо наблюдавшему за действиями своих матросов, наводивших порядок на судне. Есть что-то, что не мешало бы нам знать. Тот кивнул и показал рукой в сторону носовой части корабля, за которой едва ли тонкой полоской виднелись горы. Шторм принёс нас к полуострову Герцекст, но сильно южнее. Капитан выглядел гораздо более встревоженным, чем накануне бури. И чем нам это грозит? Пока только увеличением времени в пути. Чуть позже определюсь точнее, но примерно ещё 3 дня до Дува. Тут другая неприятность игир. Многочисленные мелкие заливы этого побережья облюбованы пиратами. Будем надеяться, что шторм загнал их в норы, и они не успеют вылезти из них до того, как мы отсюда уйдём.